Глава 3. Инструмент созидания своей жизни номер один. Молитва от сердца. Все, что мы говорим с верой и убежденностью, это молитва. Джозеф Мерфи советует придать своим мыслям силу молитвы. Ведь что такое молитва? Это слова и мысли, в которые вложены сила веры, убежденность и большая энергия. Только такие слова и мысли работают, то есть проникают в подсознание и дают ему команду по преобразованию нашей жизни. Да работает не любая мысль, а лишь та, в которой есть сила. А сила эта дается нашей верой и убежденностью. Вера и убежденность и уподобляют мысли молитве. По сути, мы молимся всякий раз, когда чего-то сильно хотим и мечтаем об исполнении желания. Когда мы настроены позитивно, мечтательно, возвышенно, наше подсознание напрямую соединяется с божественным источником. Соединение наших мыслей, нашего сознания и подсознания с силой божественного источника это и есть суть молитвы. Подумайте о том, что в вашей жизни осуществилось именно так, как вы хотели. И что вы получили такого, чего, казалось бы, совсем не желали. Иными словами, что в вашей жизни есть хорошего, соответствующего вашим желаниям, и что в ней есть нежелательного, такого, что нуждается в исправлении. Как вы думаете, что общего между тем хорошим и правильным и тем нежелательным, неправильным, что вы получаете в жизни? Вот это общее. И то, и другое создано силой вашего убеждения. Разница лишь в том, что хорошие вещи приходят в результате ваших осознанных мыслей и убеждений, а не желательные в результате неосознанных. Но если убеждение неосознанное, это не значит, что оно не обладает силой. Убеждение это то, в чем вы убеждены, причем убеждены очень сильно, даже если неосознанно. Например, вы могли отказаться от любимого дела, потому что неосознанно были убеждены в том, что у вас недостаточно для него способностей, и осознанно были убеждены в том, что этим занятием не заработать себе на жизнь. И того, и другого убеждения достаточно, чтобы вы оказались на какой-то нелюбимой работе. Это убеждение, проникнув в подсознание, совершило свою работу именно благодаря своей силе. А силу ему придала ваша вера в его истинность. Мы всегда получаем то, в истинность чего верим. Если вы решите молиться, с вами не произойдет никаких несчастий, никаких трагедий. Нет ничего неизбежного, предопределенного. Вашу судьбу определяет лишь умонастроение, то есть то, как вы думаете, чувствуете и верите. Что посеешь, то и пожнёшь. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Начните верить в то хорошее, что вы действительно хотите получить. Вырабатывайте у себя позитивные убеждения по поводу того, что вам нужно в жизни, и наделяйте их силой своей веры. Как обрести духовный смысл существования? Но не только убежденность и вера отличают молитву. Молитва это прежде всего обращение к высшим силам, к небу, к Богу кто и селе, в которую мы искренне верим. Самые тяжелые моменты жизни даже неверующие, атеисты зачастую обращаются за помощью к высшему разуму, вознося молитвы. Для верующего обращение к Богу зачастую бывает жестко регламентируемо внутри правилами. Вознося молитвы, человек поклоняется Богу, благодарит за дар жизни и ее блага, просит помощи, кается в грехах и просит за них прощения. Но есть и более широкое понимание молитвы. Давайте вместе с Джозефом Мерфи будем подразумевать под этим словом обращение к безграничной и непознаваемой мудрости мироздания или к источнику высшей силы и высшего знания, связь с которым вы ощущаете, или к разуму вселенной, или просто к своему подсознанию. Вы можете придерживаться любого определения, которое вам близко. Такая молитва не регламентирована какими-либо правилами и традициями. Она осуществляется в свободной форме. Вот почему молиться могут не только религиозные люди. Может быть, вы не только не религиозный, но и неверующий человек, и потому считаете, что не можете молиться. Это не так. Всякий раз, когда вы чего-то сильно хотите и верите в свою цель, ваши мысли и слова уподобляются молитве. И вы можете использовать силу молитвы в любой момент, ведь вы верите в неисчерпаемую силу своего подсознания. Вы смогли поверить в то, что ваше подсознание способно реализовать ваши любые мечты. Тогда поверьте, что вы можете отдать команду своему подсознанию, используя молитву. Почему Потому что ответ возникает тогда, когда ваше подсознание откликается на ментальную картинку или мысль, которая живет в нашем мозгу. То есть, по сути, мы сами отвечаем себе на молитву или просьбу. Конечно, если вы религиозный человек, то можете молиться так, как велит ваша религия. Но обязательно составьте и свои собственные молитвы. Или, если хотите, назовите их по-другому. Например, обращение к высшей силе, к Богу внутри себя, к внутренней мудрости. Говорите в этих обращениях молитвах о том, что вам необходимо, о своих мечтах и желаниях. Что такое научная молитва? Понимание молитвы Джозефа Мерфи далеко от традиционной религиозности. Он даже вводит такое понятие, как научная молитва, и дает ей такое определение: Это гармоничное взаимодействие сознания и подсознания, искусно направленное на достижение желаемой цели. Научное в данном случае означает продуманное, разумное, осознанное. Это значит, что ваша молитва сформулирована как неоспоримое и не подлежащее обсуждению заявления. В этом случае молитва будет принята вашим подсознанием в форме образа. И созидательная сила вашего подсознания начнет воплощать ее в жизнь. Чтобы ваша молитва была эффективна, необходимо соблюдение следующих условий. Говорите о желаемом не в будущем времени, а так, как будто это уже есть в вашей жизни. Вместо я хочу быть здоровым, я мечтаю о богатстве, я здоров, я богат и так далее. Верьте в то, что все ваши слова истинны что все именно так, как вы говорите. Создавайте себе для молитвы возвышенное, радостное настроение. Отгоняйте все негативные мысли и чувства. Важно. Молитва должна сопровождаться чувством радости и покоя, предвкушение конкретных воплощений вашего желания Наиву. Упражнение первое. Формулирование научной молитвы для разрешения насущных вопросов. Обдумайте проблему, которую необходимо преодолеть, задачу, которую нужно решить, желание, которое вы хотите исполнить. Осознайте, что решение, выход, ответ на вопрос уже есть и содержится в вашем подсознании. Сформулируйте молитву, подчеркивая, что вы уверены в наиболее благоприятном исходе дела, наиболее выгодном для вас решении вопроса. Повторяйте молитву в любой момент, когда чувствуете беспокойство по поводу разрешения проблемы. Пример научной молитвы. Предположим, перед вами стоит задача выгодно продать автомобиль. Сформулируйте молитву следующим образом: Я верю в мудрость своего подсознания. Я знаю, что есть человек, для которого покупка моего автомобиля лучший вариант. Он уже ищет меня. Наша сделка выгодна нам обоим. Важно. Молитва будет действовать только в том случае, когда вы планомерно, уверенно и спокойно совершаете необходимые действия. Так подсознание поможет продать автомобиль, если вы, как минимум, подадите объявление о продаже или расскажете о своем намерении знакомым. Настоящая молитва всегда идет от сердца. Молитва это всегда обращение, идущее от души, от сердца. Научная молитва вовсе не исключает обращение от сердца. Напротив, только такая молитва может быть действенной. В ответ на искреннюю, от сердца молитву нам способны открыться бесконечные богатства Вселенной. Верьте в то, что Вселенная богата изобильна, и в ней есть все, что вам необходимо. Упражнение второе. Опыт молитвы от сердца. Останьтесь наедине с собой. Закройте глаза, расслабьтесь. Успокойте мысли, установите внутреннюю тишину. Направьте внимание внутрь себя и представьте, что ваше сердце это очень тонкий музыкальный инструмент, способный издавать прекрасные звуки, но они едва слышны, и нужно очень хорошо прислушаться, чтобы услышать их. Представьте, что вы очень чутко прислушиваетесь к этим звукам, к струнам вашего сердца. Настройтесь на их тихое и нежное звучание. Представьте, что это звучание, как волна, которая мягко подхватывает вас и слегка приподнимает, возвышает вашу душу, наполняет ее божественной любовью и теплом. Произнесите несколько раз слова: "Я есть имсуши". Это укрепит вашу связь с божественным источником. Если хотите, скажите себе какую-то поддерживающую, воодушевляющую фразу, например, у меня все хорошо. Когда почувствуете душевный подъем, произнесите про себя или вслух, как вам удобнее, слова, в которых вы в настоящем времени декларируете все то, что вам необходимо. А точнее, говорить о том, каким вам хочется видеть себя, какую вы представляете в своих мечтах свою жизнь. Говорите так, будто все это у вас уже есть. Например, я полон сил, я молод и здоров. Я процветаю. Я нашел свое место в жизни. Все мои таланты и способности реализуются. Я занимаюсь любимым делом и получаю за это достойную оплату. Я живу в прекрасном доме на берегу моря, рядом со мной мои любимые и близкие люди. Повторяйте эти слова с уверенностью, что так всё и есть. На волне божественной силы, с верой в себя, все это непременно реализуется. Как сделать, чтобы молитва была услышана? Некоторые люди жалуются, что Бог не слышит их молитв. Почему так происходит? Вспомните, что гарантии успеха являются вера и убеждённость. Вы получите желаемое только если безусловно верите в возможность получить это. Верить значит считать правдой истинное то, в чем ваш разум пытается сомневаться. Верить значит отключить логическое разумное начало и полностью довериться мудрости подсознания. Молитва это сформулированная идея, касающаяся какого-то желания, исполнения которого мы хотим. Молитва искреннее желание души, душевный порыв. Она исходит из ваших глубинных нужд и открывает то, чего именно вы хотите достичь в жизни. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот что на самом деле молитва острая потребность, насущная необходимость в мире, гармонии, здоровье и радости и прочих благах жизни. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Помните, одно лишь волевое усилие не даст желаемый результат или приведет к его противоположности. Если вы прилагаете чрезмерные усилия, если вы слишком стараетесь, то попытки обречены на провал. Никогда не пытайтесь заставить подсознание. Если ваши молитвы не исполняются, значит вы не верите в свою идею, прикладываете излишние усилия, пытаетесь заставить подсознание. Упражнение третье. Как молиться плодотворно? Спокойно, не анализируя, взгляните на свою задачу. Обратитесь за решением к вашему подсознанию. Глубоко погрузитесь в ощущение, что выход уже найден и задача решена. Сформулируйте молитву так, будто задача решена. Важно: ни в коем случае нельзя ослаблять молитву, формулируя ее в размытой форме. Я хотел бы, хорошо было бы, если Правильные установки звучат, например, так: Мои замыслы реализуются наиболее выгодным для меня образом. Продажа моей квартиры максимально выгодна мне. Работа, которую я выбираю, приносит мне удовлетворение и отличный доход, и тому подобное. Повторяйте свою молитву, пока не почувствуете, что она впитывается вашим подсознанием и укореняется в нем. Расслабьтесь, используя любое упражнение на расслабление. Как с помощью молитвы помогать другим? Молитву также можно использовать не только для решения своих собственных задач, но и для помощи другим людям на расстоянии. Этот метод Мерфи называл абсолютным методом и сравнивал его с анорной ультразвуковой терапией. Так же, как можно направлять, контролировать и дозировать звуковые волны, мы можем создавать и отправлять в пространство духовные волны, несущие информацию о гармонии, любви и здоровье. Упражнение четвертое. Применение абсолютного метода для помощи близкому. Начните с любого упражнения на расслабление. Сядьте в удобное кресло, запрокиньте голову, положите руки так, чтобы ладони смотрели вверх. Почувствуйте себя максимально спокойно и расслабленно. Думайте о безграничной любви, всеобъемлющей мудрости, всемогуществе и разуме, совершенной гармонии неописуемой красоте и безупречности. Если вы верите в Бога, то думайте о его безграничном милосердии и божественной любви. Представьте себя в столбе сияющего золотого света, льющегося с неба. Осознайте, что это поток божественной любви. Ощутите его тепло. Почувствуйте, как оно касается ваших щек и ладоней. Представьте его свечение. Слушайтесь во внутреннюю тишину. Скажите, что этот поток божественной любви вы направляете на имя человека, на его страдания, на то, что его беспокоит. Повторяйте, что все несчастья уходят из его жизни, растворяются в безбрежном океане любви. Представьте, как человек, о котором вы думаете, ощущает то же, что и вы в данную минуту. Тепло, спокойствие, Любовь всего мира. Следуйте в своей жизни божественным принципам. Чтобы ваша молитва была действенной, следуйте в своей жизни божественным принципам. Бесполезно молиться, если в молитве вы говорите одно, а живете по-другому. Если вы верите в высшие силы, значит, верите в то, что мир устроен разумно, что каждый человек, как и вы, несет в себе божественное начало, а значит, нужно с уважением относиться к каждому, не злиться, не завидовать, не пытаться за счет других расчистить себе место под солнцем. Если Бог есть любовь, а вы несете в себе божественный источник, так и живите любовью, а не ненавистью. Неважно, какую религию вы исповедуете, В нашей вселенной существуют законы, нашедшие отражение в каждом религиозном учении. И один из главных законов касается отношения к другим людям. К сожалению, современный мир поощряет отношение соперничества и проявления эгоизма, превращая жизнь в гонку, главный приз в которой успех. И вы совершаете огромную ошибку, если начинаете верить, что можете получить что-либо только обогнав обойдя другого. Если вы начинаете оценивать свои успехи и сравнивать вашу жизнь с жизнью других, как вам кажется, более успешных людей. Оценка и сравнение неизбежно порождают напряжение, зависть, ревность. Так вы вгоняете себя в состояние постоянного стресса и отдаете в плен негативным формациям. Освободитесь от этого. В нашем прекрасном мире достаточно благ для всех и каждого. Помните один из важнейших принципов мироустройства: относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам. Если вы любите себя, возлюбите и ближнего своего, и ваш мир наполнится покоем и гармонией. Это божественный принцип, который действует вне зависимости от того, принадлежите вы какой-либо религиозной конфессии или являетесь атеистом. Вам не надо сравнивать и мучиться сомнениями. В этом прекрасном мире для вас есть все, что вы хотите, и вы можете это взять без ущемления прав других людей. Вам не надо ревновать и злиться. То, что действительно ваше, то, что действительно вам нужно, никуда не денется от вас. Вам не надо волноваться. Мудрость вашего подсознания отделит вас всем необходимым в нужный срок. Вы уже владеете несметными сокровищами и можете сделать и свою жизнь, и жизнь ваших близких лучше. Наслаждайтесь жизнью. Она прекрасна. И не забывайте еще одну важную божественную истину. Уныние страшный грех. Уныние лишает вас сил идти дальше, лишает вас возможности мыслить позитивно, и в конце концов Лишает вас возможности жить той жизнью, которую вы заслуживаете. Научитесь использовать каждую минуту своей жизни для того, чтобы прервать поток негативных мыслей, для того, чтобы раз и навсегда перестать унывать, для того, чтобы наслаждаться каждым мигом. Упражнение пятое. Научитесь видеть хорошее в любом моменте жизни, вне зависимости от обстоятельств. Вспомните, не было ли ситуации, которая вас расстроила? Если да, то почему? Оцените тяжесть этой ситуации по десятибалльной шкале, где 10 это состояние горя и отсутствие возможности изменить ситуацию, например, смерть близкого человека. Если после размышления вы понимаете, что преувеличили тяжесть ситуации, то постарайтесь найти в ней что-то хорошее. Например, Вы опоздали на автобус, зато прошли пару остановок пешком и подышали свежим воздухом и так далее. Используя знания о том, кто вы аудиал, визуал или кинестетик, проанализируйте ситуацию еще раз. Возможно, вас расстроило не то, что произошло, а как произошло. Например, если вы аудиал, то вас могли расстроить не сами слова начальника, указывающие вам на недочеты в работе, а его тон. Кратко опишите те события, которые вы восприняли как неприятные или раздражающие. Рядом с каждой заметкой напишите "зато" и продолжите, найдя в ней хоть что-то положительное. Подумайте, если это просто небольшая неприятность, то стоит ли она того, чтобы раздувать ее, думая о ней, тем самым провоцируя следующие напасти? Помните, даже из самой неприятной ситуации вы можете извлечь пользу для себя, если будете любое событие в жизни воспринимать как урок. Если ситуация действительно тяжелая, позвольте себе испытать неприятные эмоции. Гнев или горе, проживите их по максимуму. Плачьте, если необходимо. Порвите гору бумаги, если надо выместить злость. После этого успокойтесь, войдите в состояние расслабления. Скажите себе: и это пройдет. Вспомните о великой силе подсознания и о том, что допуская в подсознание негативные мысли, вы тем самым можете только усугубить ситуацию. Верьте в себя. Даже после самой тяжелой потери жизнь можно наполнить новым смыслом и светом. На следующий день, а в дальнейшем каждый день старайтесь не допускать неосознанных негативных реакций на любую ситуацию. Если вы не можете найти в ней положительные стороны сейчас же, то отложите мысли о ней и пообещайте себе разобраться с ней вечером. Помните любимую фразу Скарлетт О'Хара, героини знаменитой книги Унесённый ветром. Я не могу сейчас думать об этом. Я подумаю об этом завтра. В конце концов, всегда ведь есть завтрашний день. Не стоит использовать эту фразу как аргумент для оправдания лени и нежелания заниматься насущными делами. Однако неприятная ситуация, не требующая немедленного разрешения, это тот самый случай, когда мысли о событии лучше всего отложить на завтра. Скорее всего, завтра все уже не покажется вам настолько трагичным. Ежедневно проводите ревизию дня, выявляя причины своего плохого настроения или раздражения. Учитесь или менять такие ситуации, или игнорировать их. Важно. Осознайте, что уныние, раздражение или плохое настроение не решает ваши проблемы. Более того, оно блокирует работу вашего подсознания и мешает вам находить ответы на вопросы. Не думайте, что хорошее настроение равно легкомысленности. Хорошее настроение и покой в душе ваш дополнительный ресурс на пути к успеху.